Себастьян Фицек Тот, кто виновен Роман Перевод с немецкого Эрлер Серия Иностранный детектив Москва. Центр Полиграф 2019 год Категория 16+. Аннотация. Макс Роде Писатель-неудачник Но вполне законопослушный гражданин Чего не скажешь о его брате Космо, который отбывает превентивное заключение в психиатрической больнице. Макс ни разу в жизни не нарушал закон, но через несколько дней ему предстоит совершить одно из самых ужасных преступлений, на какие только способен человек. Правда, сегодня он еще не подозревает об этом. В отличие от тех, кто хочет устранить его, Пока еще не слишком поздно.